Глава 16 Я так рада, что вы взбодрились, Элис! промолвила иможен когда он стремительно вошел в гостиную. В самом деле вряд ли его реплика прозвучала остроумно, но глупо было бы, увидев ее наряд, не сдержаться и выпалить Выйдите и оденьтесь. Возможно, этот наряд демонстрировал. Глубокий траур, но его мачеха интерпретировала его по-своему. Вырез ее черного платья был настолько глубоким, что если приблизиться, то, подозревал Элис, можно рассмотреть ореолы вокруг сосков. Но у него не было желания проверять свои догадки. Мой новый камердинер не дает мне скучать! Добавил он доверительно. и увидел, как она на секунду поморщила прелестный лобик. У Иможен всегда не хватало чувства юмора. «Обед подан, милорд», — объявил Барстоу. Элис предложил Иможен руку, провел ее к самому краю стола, усадил и занял свое место во главе, на достаточно разумном от нее расстоянии. «Надо убрать несколько досок из столешницы. Слишком длинный стол», — обратилась Иможин к дворецкому. «Я предпочитаю оставить как есть». Барстоу поклонился и отступил к буфету, а лакей начал подавать суп. «Насколько я помню, столовая во вдовьем особняке довольно компактная», — развил тему Элис. Вы сможете заказать для себя столик поменьше, мэм. Не уверена, что обойдусь этим. Столовой или столом? Вдовьим особняком, резко бросила она, покраснев. Льстивого тона, как не бывало. Так расскажите мне, чем он вас не устраивает, и мы все поправим. Вам, разумеется, не захочется выезжать в Лондон. во всяком случае, пока вы так скорбите. Но не стесняйтесь, дайте мне знать, если захотите подыскать особняк в городе в следующем году». «Не выезжать в Лондон? Как же прикажете мне одеваться?» «Прилично, заверяю вас», — с нажимом произнес Элис. «Вызовите к себе модистку, пошлите слуг в город, купите ткани. Я не буду скупиться». при условии, что вы позволите распоряжаться вашим приданным. Моим?» Имажен изумленно смотрела на него. «Но, конечно же, — продолжал Элис, — если вы способны взять на себя расходы на путешествие в Лондон и проживание там, а мне, боюсь, предстоит капитально отреставрировать Айвернхаус. Я могу только уважать вашу просьбу не тратиться на вас». Вы? Я! Я обязана подчиниться вам или жить в нищете, так? Совершенно бесстрастные лица Барстоу и Лакея заставили Элиса подозревать, что подобные сцены не в в этом доме. Вам придется довериться вашему хорошему вкусу и подчиниться закону, только и всего, примирительно добавил он. И все разрешится. В том доме! «Разумеется».